Глава 7 Мачеха. Вдова герцога Хортона была не в себе от гнева. Она, сжимая кулаки, ходила по кабинету, её глаза искали, что можно разорвать или бросить на пол. Совсем недавно в этой комнате побывал гном и подтвердил слова Бейль. То, что он хозяин ресторации, где будет работать Аннабель, нет никаких сомнений. И то, что девушка не платит им за службу, тоже оказалось правдой. Магия печати не дала бы соврать. И ведь не постеснялась негодяйка попросить кровати и шкафы для слуг. Генриете, как лучшей на свете герцогиня, пришлось разрешить взять старую мебель из господских комнат. То, что падчерица водит её за нос, та не сомневалась, её раздражало другое, что она не могла понять, как то это удаётся. Генриетта была уверена, что Белль продала что-то ценное, только вот что и как ей удалось припрятать драгоценность, если она Аннабель, как послушная дочь, первая отдала все свои украшения и наряды? Неужели патчерица столько лет притворялась забитой дурочкой? «Что происходит?» Закричав, Генриетта силой стукнула по столу и неожиданно погладила место удара. «Не верю, что забитая мышь в одночасье превратилась в деятельную леди!» «О, если бы я не знала, Аннабель, то подумала бы, что ее подменили. Нет, за ее действиями точно кто-то стоит. Но кто мог девчонке внушить мысли о неповиновении и, главное, для чего?» Женщина обошла стол и села в кресло. Ее взгляд упал на бумаги. «Я должна найти новые рычаги давления. Что или кто ей дороже всего?» Она задумчиво смотрела на долговые расписки, коими трясла перед носом падчерицы. «Маронги! Их шерсть становится все лучше, а значит, Белль начала о них заботиться. Вот на них и поймаю, любимую доченьку, придет время. Она расскажет, что украла и с кем спелась. Я смогу избавиться от нее раз и навсегда, а пока буду наблюдать». Генриетта аккуратно свернула документы, подписанные Анабель и отложила. Её взгляд вновь вернулся к двум письмам. Долговые расписки портили настроение ещё больше. Но раздражало и то, что монастырь уже несколько раз напоминал, что с нетерпением ждёт Анабель к новому месту жительства, но земли они готовы принять незамедлительно. Генриетта знала, что с храмовниками шутки плохи, слишком большое влияние они имели на императора, а тут целая герцогиня плывёт в руки, да вот только Генриете нечего предложить им. «Земли-то давно в залоге». Не просто так женщина разорила замок, продав всё, что имело хоть какую-то ценность. Она как могла платила проценты и даже продала несколько земельных участков и лес, убедив Белль, что это необходимо для страны. Наивная дурочка поверила, что мачеха отправит всё до последнего золотого на поддержку наших войск на войне. Кто же знал, что война так затянется? Генриетта не просто так тратила деньги направо и налево. Она мечтала вновь выйти сама замуж и перестроить своих малышек. Да только богатые семьи не спешили смотреть на невест без титула. Да и свадеб последние годы было очень мало. Все ждали окончания войны. И, наконец, воцарился хрупкий мир. Генриетта вновь хотела купаться в роскоши, и брак одной из дочерей с богатым наместником поправит её пошатнувшееся положение. В идеале жених заплатит все долги, осыплет тёщу денежным дождём и поможет ей в этом родовая магия. Красные огоньки заиграли на кончиках пальцев. Хм... «И где она научилась так готовить?» Женщина неожиданно спросила сама у себя. «Ни разу не пробовала таких нежных блинчиков и такой вкусной тушеной капусты с курицей. То, что падчерица принесла вечером на ужин, ни в какое сравнение не идет с тем, что она подала на обед. Еще один вопрос. Ничего не понимаю, а когда я не понимаю, то начинаю злиться». Женщина взяла чистый листок бумаги и перо. «Она хочет жить свободно, перестать быть герцогиней. О, я ей это устрою, но сначала пусть поработает на меня. Я вытяну из нее все до последнего медика. Смотри-ка, ворует у родных и втихую продает ценности!» Перо заскрепело по бумаге. Через несколько минут перед герцогиней лежал список требований. «И пусть только попробует возразить и не выполнить!» Красная магия соскользнула с пальцев герцогини. Она знала, что наместник едет в их замок со свитой и, скорее всего, на следующей неделе уже станет хозяйничать тут. К тому моменту... Её любимые дочурки должны выглядеть свежо, быть одеты по последней моде, так что Белли придётся раскошелиться. Уходя из кабинета бывшего мужа, герцогиня словно капли раскидала красные магические светлячки. Они ей сообщат, если кто-то захочет сюда проникнуть. Да только все документы женщина хранит у себя в комнате. В магическом сейфе. Я сидела в своей новой комнате на старом стуле и не могла поверить, что мачеха пошла на диалог. В моих руках был список требований, выполняя которые я, возможно, удостоюсь магического договора. На исполнение всех хотелок Генриетты у меня была лишь неделя. Перечитывая пункты, я подумала, что она издевается. Во-первых, я должна не только работать, но и готовить родственницам завтрак и ужин. Обед, так и быть, пусть готовит нанятая кухарка. Во-вторых, я должна нанять. Нет, вернуть личных служанок герцогини Она уверена, что они будут счастливы вновь служить ей и её дочкам. В-третьих, беспрекословное повиновение с моей стороны. В-четвёртых, каждая из родственниц по два красивых платья и по мелочи. Отдельным списком шла эта мелочь. Расчёски. Приход мага по уходу за кожей и волосами. В-пятых, я не должна попадаться на глаза наместнику. Вот это интересно. Если он со своей свитой поселится в этом замке, то как я должна это сделать? Хорошо, я прикинусь служанкой, а дальше что? Как мачеха собирается провернуть подмену? Сразу представит одну из дочерей истинной наследницей? «Возможно, есть какой-то ритуал передачи прав наследования, или Генриетта составила этот список, чтобы у меня ничего не получилось. Я где-то прокололась, и она со спокойной душой отправит меня к хоромовникам. «Нужно найти книги и прочитать, как разорвать магический договор и обязательства». «Ой, Аннабель, что же ты наделала? Как тебя уговорили на такое?» «Шусти!» — тихо позвала Маронга. «На каком этаже библиотека?» «На втором, госпожа!» — откликнулся Маронг, застилавший кровать свежим бельём, которое было выдано мне мачехой из барского плеча. И слова высокопарная при этом говорила. «Ах, милая моя Анабель, сердце кровью обливается, когда думаю о том, что тебе приходится работать ради того, чтобы нас прокормить. О, я настаиваю, чтобы ты переехала обратно в свои покои. Не стоит жить в комнатах прислуги». Сказала и так выразительно на меня посмотрела. Я скосила глаза на гнома и произнесла, подыгрывая «Ну что вы, матушка, мне удобнее жить поближе к кухне, чтобы своими шагами не тревожить ваш чуткий сон. Да и на работу мне уходить в ресторацию придется очень рано». «Ну что же, раз ты настаиваешь, что я даю свое позволение. Но только купи для себя одежду поприличнее и не забывай накидывать на лицо вуаль, когда покидаешь замок. Милая, не хочу пересудов хотя...» Она на мгновение задумалась. «Тебя толком никто и не помнит, кроме нескольких слуг. Война была, балы никто не давал, в свет в столицу я вас не возила». На то, как смотрел на нас глава гномов, я поняла, что тот либо в шоке, либо совершенно не поверил в наше представление. «Нужно будет с ним поговорить», Думаю, что мачиха так свободно говорит о том, что мы бедны, потому что гномы дали клятву служить, а значит, и язык должны за зубами держать. Всё, сил не осталось. Зевая и прикрывая ладонью рот, взялась за края бочки. Как же я была рада погрузиться в тёплую воду. Столько событий произошло за сутки, а мне казалось, что целая вечность. Я словно белка в колесе. Прикрыв глаза, на мгновение подумала о прошлой жизни, о том мире, где у меня остались родители. Странно, но всё, что было до этой жизни, будто стиралось из памяти. Я пыталась представить лицо мамы, и у меня не выходило, её черты расплывались. Интересно, сколько лет, веков или дней я провела в той темноте, прежде чем меня притянуло в тело бедняжки Аннабель? Надеюсь, что Андрей счастлив со своей новой семьёй. От мысли, что я когда-то его любила, в сердце ничего не ёкнуло. Лишь одна нотка сожаления проскользнула и тут же исчезла. Что я не получила высшего образования, не поступила на работу и не реализовала себя. Что сейчас думать о том, чего не случилось? Всё равно я прожила очень интересную жизнь». «Госпожа, тут вот немного мыла!» Маронг протянул на ладони маленький кусочек ароматного цветочного мыла. Оно было чуть треснуто, скорее всего, долго где-то лежало, но я была и ему рада. Нужно закупить для себя любимый мыло, шампуня и придать уюта спальне. Волосы промыла на три раза. Маронг вышел в комнату, и я помылась полностью. Засыпала, улыбаясь. В душе крепилась уверенность, что всё у меня получится. Займусь изучением законов, приму игру у мачехи, но буду делать всё, чтобы покинуть эту семью и, возможно, этот город. Да, ещё раз всё взвесив, я поняла, что совершенно не хочу быть герцогиней. Ну нет во мне жилки управленца целым герцогством. Да и становиться чьей-то женой ради денег не было желания. Думаю, что многие мужчины были бы согласны на брак со мной из-за титула, который даёт возможность управлять землями. Хотя сейчас приедет наместник, и я всё равно буду не неудел. Я хочу заниматься любимым делом — готовить. А как встану на ноги и избавлюсь от опеки мачехи, только тогда можно подумать и о своей собственной семье. Любви и мужа. Неожиданно посетила мысль, что я даже открыла глаза. Аннабель же молодая, почти здоровая, только подкормить витаминами, и, возможно, я смогу родить ребёночка. Хихикнув, натянула на подбородок одеяло и закрыла глаза. «Госпожа, пора вставать!» — шептал возле уха Шусти. «Как вставать? Я только заснула!» Повернувшись на другой бок, попыталась поймать ускользающий сон. «Завтрак нужно приготовить. Вы хотели пораньше уйти в таверну?» «Точно! Сегодня мы начнём ремонт!» Резко сев в кровати, протянула руку и погладила моронга по голове. «А у тебя шерсть становится всё шелковистей!» «В этом ваша заслуга!» — прошептал смущенный слуга. — она Аннабелль раньше нас так не любила и не баловала лаской. А с вами мы через несколько дней станем прежними. — Тогда я буду чаще вас обнимать и хвалить. Улыбнувшись, спустила ноги на пол.